Глава восемнадцатая Спустя 15 минут они медленно пробирались по потайному коридору, расположенному за гобеленом в комнате Ионы. Все молчали, боясь быть услышанными стражей за стеной. Осторожно перешагивая с одной ступеньки на другую, Иона держала руку брата в своей, а другой рукой сжимала подол потрепанного маминого платья, того самого, в котором пришла на праздник. После переодевания в знакомую одежду первым порывом было оставить в покоях все наряды и украшения, которые подарил лорд Кайдан за недолгие дни ее пребывания в замке. Однако теперь они стали беглецами, и значит, деньги им еще пригодятся. А потому сумка с травами и бинтами, висящая сейчас на плече Вейлина, пополнилась и дорогими вещами. Путь на сей раз был гораздо длиннее. Когда они в очередной раз свернули, Перед ними появилась маленькая полуразрушенная от времени деревянная дверка. Такими иногда пользовались слуги, чтобы незаметно передвигаться по замку. Во время перов, не попадаясь на глаза господам. — Сюда! — прошептал Вейлин, аккуратно надавливая на дверь. За ней оказалось полное всякого хлама помещения. Вековая паутина обвивала ржавые замки сундуков, почерневших от времени дубовых бочонков и затупившегося оружия. Иона прижала рука в платье, к носу, поскольку громкое чихание могло привлечь к ним ненужное внимание. — Где мы? — спросила она, поудобнее перехватив ладошку брата. — Почти пришли. Бейлин аккуратно обогнул хлам, стараясь ни к чему не прикасаться. — Это кратчайший путь наружу. — Откуда тебе знать? — Когда-то я жил в этом замке. Тот ход, по которому мы пришли сюда, его показала мне мать. Ребенком я часто пробирался в ее покое по ночам, когда мне снились плохие сны. Перед воной всплыл образ черноволосой женщины в белом балахоне. Та назвалась матерью Волка и провела ее навстречу с Вейлином. Неужели это о ней он сейчас говорил? Спрашивать вслух было рискованно, поскольку их провожатый уже почти подошел к двери в коридор. Но Иона пообещала себе продолжить этот разговор, когда они покинут замок если покинут. От витающей в воздухе пыли слезились глаза, а нос чесался все сильнее. Завернув за очередной угол, и она зацепилась рукавом платье за одну из ветхих тканей, покрывающую стопку нескольких прямоугольных предметов. «Ой!» — пискнула она, когда задетая ткань с тихим шорохом сползла на пол, открывая портрет невысокого светловолосого мужчины с властным взглядом. Он позировал художнику, крепко держа в руках меч. Иона мгновенно узнала оружие. Точно такой же меч висел в комнате Кайдена. Боги! Горячее дыхание Вейлина полоснуло по щеке, и она отпрянула. — Не пугай меня так! — тихо прошипела Иона, прикладывая руку к груди. Вейлин не слушал ее, внимательно рассматривая портрет. — Ты знаешь его? Очень тихо. «Одними лишь губами поинтересовалась она». «Да», — последовал короткий ответ. «Это мой отец. Вернее, был им». Снова было ни время и ни место для долгих расспросов. Она хотела повернуться к Вейлину и продолжить путь к двери, но тут краем глаза заметила на полу обрывок своего платья. «Неужели она по неосторожности провала одежду?» И она присмотрелась и поняла, что за картиной с незнакомцем спряталась еще одна, чуть меньшего размера и в простой рамке. Именно цвет ее края, так похожий на цвет ее наряда, привлек внимание Ионы. Осторожно отодвинув верхний портрет в сторону, она застыла. — Вроде пусто. — Вейли наглядел коридор и подошел к Ионе. — Пошли. — Мама! — прорезал тишину, тихий шепот Дэя. Он со слезами на глазах протянул руку, кончиками пальцев коснувшись лица женщины на портрете. «Иона, там мама!» Она взволнованно кивнула, всматриваясь в родные черты. Мама умерла всего два года назад, но только сейчас Иона поняла, что уже начала забывать ее лицо. Чуть вздернутый нос, яркие голубые глаза и тонкие изящные руки. На картине ее мама в синем платье сидела посреди цветущего сада, и выглядела еще молодой, не знающей горе и бед девушкой, а еще она улыбалась. И Иона так редко видела ее в хорошем расположении духа, что почти забыла, как та умела улыбаться. — Это твоя мать? — Вейлин приводил взгляд с нее на портрет. — Грани? — Это моя мать, но ее звали кавентина Повернувшись, она схватила его за руку — «Почему ее портрет здесь? Она же из простых крестьян!» «Боги!» — Вейлин на секунду прикрыл глаза. «Как же я раньше не догадался!» «О чем?» «Позже!» — припечатал он, и едва Иона открыла рот, чтобы перебить его произнес. «Мы поговорим, обещаю, я расскажу тебе все, что знаю сам!» Иона неохотно кивнула, соглашаясь. Проверив коридор еще раз, они продолжили путь, то и дело останавливаясь и прячась, чтобы пропустить стражу. Вжимаясь в очередную нишу, Иона вдруг подумала о том, что они ужасно рискуют, вот так, почти в открытую, пробираясь по замку. Возможно, везение, а может, феноменальное обоняние и рефлексы Вейлина, но что-то помогало им удачно избегать внимания стражников». Она с содроганием подумала о том, что будь среди ночной охраны ликаны, их небольшой группе беглецов пришлось бы не сладко. Наконец, после долгого пути, они завернули за очередной угол, и Иона невольно застонала, поскольку в конце коридора виднелся тупик и вырубленное в стене окно. Судя по тому, как уверенно направился к нему Вейлин, он собрался прыгать. Иона в панике схватила его за предплечье и отрицательно покачала головой. Вейлин ободряюще улыбнулся, наклонился к ее уху и прошептал. — Это единственный способ. Ночью все входы и выходы охраняются стражниками, а стены ликанами. Как только подойдем близко, нас сразу же учуют. А если и сможем убежать, то возьмут след. Эта часть замка далеко от сторожевой башни, и мы сможем уйти незаметно. Иона судорожно сглотнула и, приблизившись к окну, выглянула вниз. Несколько крыш с покатой черепицей вели вниз, заканчиваясь бурной рекой. Дождь по-прежнему лил, однако гроза уже успокоилась. — Мы же разобьемся! Там крыши! Доверься мне! Вейлин протянул руку, но коснуться ее не успел. — Отойди от нее! — велели, нарушив тишину коридора. После часа перешептываний произнесенная в полный голос фраза показалась оглушительно громкой. От страха сердце Ионы ускорило бег, и она посмотрела вглубь коридора, туда, где с коротким мечом в одной руке и кинжалом в другой стоял тристан. Лезвия в его руках отливали серебром. «Я сказал, отойди от нее!» Еще громче, — повторил он, заставив Иону в страхе покоситься в глубь коридора в ожидании новых стражников. — Иона, возьми брата и отойди к окну. Вейлин сделал шаг вперед, закрывая ее собой. — Не подходи близко, поняла. Что бы ни случилось, стой позади меня. Она поступила как велено, с ужасом понимая, что отпускать тристаны нельзя. Стоит им выпрыгнуть в окно, и все стражники замка по его наводке бросятся в погоню. Вейлен пригнулся, готовясь к броску, миг и две тени сцепились в темноте ночного коридора. Скорость драки была просто безумной, и он едва успевал увидеть их лица. Искаженный яростным напряжением, невероятным открытием стало то, что Тристан ни в чем не уступал Ликану, двигался легко, с необычной грацией, избегая быстрых атак соперника. Вот он неожиданно для Вейлина подался вниз, удар по коленям, и тот падает на пол. Впрочем, он мгновенно поднялся. «Кто ты такой?» — вытирая с губы кровь, спросил Вейлин. «Ты дерешься не как человек». В ответ Тристан быстрым движением распахнул плащ и скинул его на пол вместе с рубашкой. И она ахнула, поскольку весь его торс покрывали небольшие металлические пластины, будто оживленные в саму кожу. «Так вот, почему я не учуял тебя раньше!» Вейлин склонил голову на бок, рассматривая его. «Серебро! Что за уродство?» «Не тебе рассуждать об уродстве, пес!» прорычал страж и вновь кинулся на Вейлина. Драка завязалась с новой силой, но преимущество теперь явно было на стороне стража. Получив пару ожогов от неудачных прикосновений к торсу соперника, Вейлин старался целиться в голову. После нескольких тяжелых ударов Тристан не дал ему продолжить атаку и пнул в грудь. Послышался хруст, и Вейлин упал на пол. — Ничтожество! — презрительно скривился страж, вновь вытаскивая кинжал. — Кого ты собрался защищать, если не способен и пяти минут продержаться в настоящем бою? Вейлин с усилием поднялся, держась за ребра. С того конца коридора послышались голоса и топот шагов. Очевидно, они все же привлекли стражу. — Нет, нет, нет! — она в панике переводила взгляд слекана на источник шума и обратно. «Вейлин!» Ситуация обострилась до предела. Прыгать без Вейлина оказалось самоубийством, но и оставаться в замке было нельзя. Рассекая воздух, сверкнул кинжал Тристана. Вейлин в последний момент уклонился и зашипел от боли. Иона отпрянула от окна и потянула за собой Дея, стараясь держаться за спиной Виллима. Вдруг приближающиеся к ним стражники один за другим рухнули на пол — Даже Тристан на несколько секунд прекратил нападение, бросив быстрый взгляд в темноту коридора. «Умеешь же ты красиво появиться!» — с усмешкой произнес Вейлин, глядя на тела стражников. «Не мог отпустить тебя, не попрощавшись», — ответили ему. Свет из окна упал на массивную фигуру приближающегося к ним Атти. «Ты!» — Тристан в ярости уставился на него. «Какого черта ты творишь?» Он переводил взгляд с одного лекана на другого. Самодовольство пропало с лица Тристана, едва он осознал, что теперь находится в меньшинстве. Однако он мгновенно оценил обстановку и сделал резкий выпад в сторону окна, перекрывая беглецам путь к отступлению. «Опомнись, Тристан!» — взгляд Атти, направленный на парня, слегка смягчился. «Еще не поздно вернуться назад. Вернись к нам. Стая примет тебя». — Прекрати это, старик! — скривился Тристан. — Я прекрасно помню, как стая приняла меня, мальчика, родившегося обычным человеком. Я уже давно перестал быть частью твоей ублюдочной стаи. Как только лорд Кайден узнает обо всем, собачьей своре придется искать нового вожака. — Не придется, если некому будет доносить, — прорычал Вейлин. В темноте коридора Иона и заметила, что его глаза сверкают желтым пламенем. «Старик и неудачник!» — страж поудобнее перехватил оружие. «Посмотрим, кто из вас заскулит первым!» Вейлин напал. Ати последовал за ним, увернувшись от одного из кинжалов Тристана. Скорость ударов и выпадов всех соперников была невероятной, однако Иона заметила, что Атти старался скорее оттеснить Тристана от окна, в то время как Вейлин дрался по-настоящему насмерть, то и дело целись ему в горло. «Ионам не страшно!» Да и сжался в руках старшей сестры. «Не смотри, не смотри!» Иона повернула брата лицом к себе, чувствуя, как горлу подкатывает тошнота от страха и разлившегося в воздухе запаха крови. «Сзади!» — предупреждающий крик Вейлина опоздал, и один из серебряных кинжалов полоснул по спине Ате. Быстро отпрянув, тот упал на пол и зашипел от боли. Иона уже была готова сорваться с места и подбежать к раненому, но твердый голос Вейлина остановил ее. «Стой там!» Он предупреждающий вскинул руку, не сводя глаз с Тристана. Противники снова кинулись друг на друга, но сейчас это больше походило на расправу, нежели на битву равных. С каждым движением Тристана на теле Вейлина появлялось все больше ран. Видел это атик, который, держась за стену, вновь поднялся на ноги. Из рана на его спине текла кровь, крупными каплями падая на пол. Он посмотрел на Иону. «Девочка!» Дыхание его сбилось. Как только я нападу, уходите, я его задержу. Но, попыталась возразить Иона, — ее пугала мысль о том, что в этом случае станет с пришедшим им на помощь мужчиной. Если твой волк начнет упрямиться, прикажи ему, поняла. Не получив ответа, он повторил громче. Ты поняла? Дождавшись ее обреченного кивка, Ати выпрямился. Тристан позвал старый ликан и, собрав последние силы, сделал выпад в сторону стража. Навалившись на него всем телом, он оттолкнул Тристана вглубь коридора, освобождая путь к окну. «Вейлин, бежим!» Иона подбежала к проему, подталкивая брата. Тристан тем временем поднялся на ноги и попробовал прорваться к ней, но Ати изо всех сил схватил его поперек торса, взамен получив еще один порез серебряным кинжалом. Силы покидали его вместе со стекающей по телу кровью. — Ати, нет! — Вейлин собрался броситься. Ему на помощь, но тот замотал головой и крикнул. — Девочка! Понимая, что другого выхода нет, Иона постаралась унять дрожь в руках. Она подняла правую и, глядя на своего Виллима, четко проговорила. — Вейлин, забери нас отсюда! Сейчас же! Его голова дернулась, словно от тяжелой пощечины. С яростным блеском в глазах Вейлин обернулся к ней. — Иона! Он дрожал, силясь преодолеть силу приказа. — Я не... — Уходите, живо! Атти держал Тристан из последних сил. — Вейлин, забери нас! С тяжелым сердцем повторила она приказ. Сопротивление было сломлено. Считанные секунды лекан оказался возле нее. Миг он посадил Дэя себе на спину, а Иону поднял на руки и прижал к груди. — Держись, Дэй! — лишь успела произнести она перед тем, как Вейлин прыгнул в окно. Как только они ушли, Тристан с новой силой накинулся на Ати, пытаясь выиграть время беглецам, тот упорно держал стража в захвате. «Отпусти, старик!» Тристан рвался вперед, брызжа слюной. «Отпусти!» Вскоре силы покинули Ати, и он повалился на пол, в последний момент успев поймать за ногу уже мчавшегося в погоню Тристана. пр Подняв на него глаза, оття отхаркнул кровь. «Прости, что не уберег!» Услышав это, Тристан невольно замешкался. «Ты не пытался!» Он на секунду прикрыл глаза и отвернул голову от распростертого на полу Атти. «Вожак!» Тристан вырвал из захвата ногу и рванул в темноту коридора, собираясь начать преследование. После его ухода наступила тишина. Вздохнув, старый ликан прикрыл веки. С каждой секунды он чувствовал, как жизнь покидает его смертное тело. Он уже слышал скрип телеги, на которой Анку, бог смерти, едет забирать его душу. Худой, словно скелет, высокий, седовласый, Анку виделся ему одетым в черный плащ и такого же цвета остроконечный колпак. Отец тяжело вздохнул, отгоняя предсмертное видение — Как он надеялся познать красоту и свет равнины блаженства. Но предчувствие, которое поселилось в нем с тех пор, как Катя потерял своего наследника крови Валия, подсказывало — туда ему путь закрыт. В роковую ночь обряда нить, что связывала его бессмертную душу с Сидхи, словно оборвалась. Такова цена. И все эти годы Ликан жил в страхе, ожидая дня ее уплаты. И вот он настал. Давай же! Атти был готов принять судьбу. Да, давай! Сознание начала поглощать темнота, а скрип телеги, хруст костей, запряженный в нее кобылы, становились все громче. Тот самый женский голос, что много лет назад прошептал ему о расплате, послышался снова. Ты потерял одного Вале, но спас другого. Боль в ранах притупилась, позволяя Атти облегченно вздохнуть. «Ты исполнил свой долг творение Иисуса. Безумно хотелось открыть глаза и проверить, существует ли та, которой принадлежал этот голос, или он создал его в глубинах воспаленного разума. «За это я открою тебе тропу, что приведет на равнину блаженства!» Перед взором Атти начали мелькать картины. Залитая солнцем поляна, на которой маленькая девочка с золотистыми волосами поет песню, протягивая к нему руки. В белом платье она стояла, словно нимфа, посреди пестрящей зелени. — Иди ко мне, папа! — позвала девочка, поднимаясь на ноги. — Килли! — прошептала те, чувствуя, как все его существо тянется туда, к дочери как же он устал, и сегодня, наконец-то, обретет долгожданный покой. С легким сердцем Матти шагнул в желанное объятия, зная, что больше никогда их не покинет. Он бежал, подгоняемый чужой волей. Словно сухие кости под ногами с хрустом ломались ветки. — Ваилин, — вновь попыталась начать разговор она я думаю, ты уже можешь опустить нас, — Так быстрее последовал короткий ответ. Я понимаю, ты не хотел его оставлять, но он сам попросил. У тебя был выбор, Иона, у меня нет. Здесь больше не о чем говорить. Ты прав. Иона перевела взгляд на его лицо. Я трусиха раз выбрала спасти себя и брата. Мне жаль твоего друга, и я благодарна ему за наше спасение. Он был моим дядей. Она сжалась под тяжелым взглядом стальных глаз. Моей кровью. Единственным, кто оставался на моей стороне в этом чертовом замке. Я не уверен, но думаю, это он помог мне бежать, принес нож и травы для твоего брата. Атти знал, что я не смогу уйти без тебя. Когда-то он тоже был Вильямом. «Боги, прости меня, мне так жаль!» Глаза и и снова увлажнились, а сердце упало вниз, придавленное тяжестью вины. Но у нас могло не быть другого шанса. «Этого мы уже не узнаем». Еще около часа Вейлин бежал молча. Отвар от боли, который Иона дала ему сразу после удачного приземления с крыши замка, помогал держаться на ногах. Где-то в пути, вымотанный ночными переживаниями, Дейл уснул. Наконец, они сделали остановку, чтобы на пару из припрятанных монет купить лошадей в захудалом трактире. — Бесполезно его подкупать, — произнес Вейлин, — стоило не открыть рот. Кайден наверняка будет выслеживать нас с ликанами, поэтому опрашивать местных лорд будет в последнюю очередь. Запах нашего следа, вернее, слов незнакомцев. Считаешь, он лично отправится в погоню? Не сомневаюсь. Не будь в замке женщины, беременной его наследником, он не смог бы так надолго оставить поселение ликанов. Но сейчас, сейчас он поставит на кон все. Что мы будем делать? Кайдан найдет тебя, где бы ты ни пряталась. Если только... Он осекся, словно раздумывая над чем-то. — Садись в седло. Если выехать сейчас, через пару суток, будем там. — Куда мы едем? — К ведьме. Вейлин аккуратно посадил спящего Дэя на коня и через мгновение устроился позади него. Иона со вздохом опустилась в седло второй лошади, Даже после беседы напряжение между ними было настолько осязаемо, что его хотелось разрезать припрятанным в сумочке ножом. Глядя на сгорбленную спину спутника, Иона сильнее сжала поводья. — Как твоя грудь? — болит, — снова односложно отозвался Вейлин. — Чем я могу еще помочь? — в отчаянии спросила она. — Просто не старайся делать вид, будто мы близки, ладно? — поморщился он, плотнее запахивая плащ. «Ни один из нас не желал этой связи. Мы лишь вынуждены быть рядом». «Я понимаю, ты злишься, но...» «Ты ничего не понимаешь, Иона», — перебил он, ставя точку в разговоре. Спустя час беглецы выехали на холм. Земля еще хранила влагу прошедшего ливня. Но тучи давно отступили, давая свету луны озрять все вокруг. Иона обернулась. Вдалеке на севере виднелись огни замка Ирстон каменные стены, за которыми не осталось ничего, кроме мучительных страданий и несбывшихся надежд. После всего, что произошло с ней этой ночью, и она понимала, что не имеет права осуждать Кайдена за обман. В конце концов, чем она лучше него? Жизнь Ати за жизнь брата, ее жизнь за жизнь рожденного ребенка. Каждому предстояло сделать свой выбор и расхлебывать его последствия. Иона вздохнула, и, пришпорив лошадь, догнала Вейлина. Впереди был долгий путь, а между ними разверзлась огромная пропасть из вопросов и недосказанностей. Она потерла руку с меткой. Волею судьбы два незнакомых человека оказались связаны друг с другом. А ли эта связь крепче со временем, или же разорвется совсем, знали одни только боги.